Глава четвертая. Дмитрий. Дни до воскресенья тянулись бесконечно долго, несмотря на то, что дел в компании было достаточно. Отвлечься не помогла ни деловая поездка в Казань, ни подписание крупного контракта. Последний принес только удовлетворение и хорошую сумму на счет, а счастье пришлось ждать до очередной встречи в парке. После прошедшего утром ливня аллеи были мокрыми, тут и там стояли лужи. Лилию и сына я увидел издали и опять остановился, чтобы урвать несколько лишних минут. Разогнавшись, Платон понесся к стае голубей. «Платон, отстань ты от них!» — крикнула Лилия ему вдогонку. Поздно. Птицы вспорхнули в воздух. Платон остановился и повернулся к матери. «А почему мы не летаем, мам? — спросил он громко. — Потому что у нас нет крыльев. — А почему? — Потому что у нас есть руки. — А почему нельзя и руки, и крылья? — Потому что все сразу не бывает, Платош. — Жалко! — с искренним сожалением вздохнул сын. — Ой, мам, а вон коричневый голубь! — ткнул он пальцем в сторону и сорвался с места. Горло сжалось. Был бы ветер, жжение в глазах, я списал бы на него, но ветра не было. Была Лиля в платье цвета кофе с молоком, и мой сын. Волосы Лилька собрала в хвост, на плечи ее был накинут светлый палантин, и я завидовал ему. Он полноправно касался ее. Мне же оставалось смотреть со стороны. Простояв еще минуту, я вышел на аллею. На этот раз первой меня увидела Лиля и медленно двинулась навстречу. «Здравствуй», — сказал я, когда она подошла. «Здравствуй», — откликнулась Лиля, будто прошлого понедельника не было. Повернулась и крикнула. «Платон, ты ничего не пропустил?» Сын повернулся и, увидев меня, помчался к нам со всех ног. «Привет, пап!» «Привет», — улыбнулся я. «Не промок?» «Не я поднял его на руки. Лиля смотрела на нас и ничего не говорила. — Как неделя прошла? — спросил я. — Нормально. Мне дядя Антон сказал, что можно завести Ужика. Сын сдвинул бровки. — Только я не хочу Ужика. — Пап, а когда мы поедем к котятам? Ты обещал. — Когда мама разрешит. Можем завтра. Я посмотрел на Лилю с вопросом. Она ответила мне недовольным взглядом. — У меня завтра работа, и послезавтра тоже Дима. Я могу съездить с ним сам. — Ну, мам, правда, я хочу навестить котят. — Я подумаю, — ответила она уклончиво и опять глянула на меня. — А когда ты подумаешь? — Давай ты прямо сейчас подумаешь, а, мам? — Прямо сейчас я думать не буду, потому что прямо сейчас в этом нет смысла. — А когда он будет? — не успокаивался сын. Я подумаю вечером и скажу тебе, — пообещала Лиля. — А сейчас гуляй. Вон, — показала она вдаль. — Видишь лавочку? Давай добеги до нее и вернись обратно, а я засеку, за сколько ты сбегаешь. — Я быстро, — заявил сын. — Считай, мам. — Давай, на старт, — скомандовала Лиля, и сын повернулся к лавочке. — Внимание, — продолжила она. — Марш! Платон побежал вперед. Мы смотрели на него, пока он не домчался до цели и, развернувшись, не побежал обратно. «Молодец!» — потрепал я его по голове. «За сколько я пробежал?» «Разумеется, засечь время мы забыли». Лилька сказала что-то наобум, и оставшийся довольным собой Платон опять убежал, а мы опять остались вдвоем. Я не сводил взгляда с Лили. Черты ее лица стали мягче, а взгляд еще выразительнее. Когда я ее встретил, она была совсем девчонкой, а сейчас... Прошлое. Готово, сказала девчонка, выключив фен. Как вы и просили, убрала длину, а в целом все осталось, как было. Наши взгляды пересеклись в зеркале. Когда администратор проводила меня на стрижку, я подумал, что это шутка. На вид мастеру было лет 16, миниатюрная, хрупкая, волосы собраны в высокий хвост, и это в салоне, где стрижка стоит порядочно. «Посмотрите, вас все устраивает?» — спросила девчонка, не спеша снимать с меня накидку. До этого я смотрел исключительно на ее отражение, начисто забыв, зачем пришел. За полчаса со мной произошли странные метаморфозы. То ли голос ее так подействовал, то ли запах духов, то ли хрен знает что еще. — Все отлично, — сказал я, убедившись, что не зря доверился ей. Она улыбнулась и, смахнув кисточкой шеи волоски, так и сняла с меня накидку. Я встал и посмотрел на нее уже прямо. Только теперь обратил внимание на бейдж. Лилия. Светлые волосы, глаза зеленые. Имя ей подходило идеально. «Сколько вам лет, Лилия?» — все же спросил я. В глазах ее появилась озадаченность. «Девятнадцать? А какое это имеет значение?» «Подумал, что вы младше». «Я это поняла», — она снова улыбнулась. «И как же?» — на этот раз озадачился я. «У вас было такое выражение лица?» «Какое?» — приподнял я бровь. Как будто вы думали, что я перекрашу вас в зеленый и подстригу наперекосяк. Я усмехнулся. Признаваться, что примерно так и подумал, когда увидел ее, не стал. Да и ни к чему это было. Засмотрелся на нее. А красивая, будь она неладна. Она показала в сторону стойки администрации, и мы пошли к выходу. Через неделю я снова записался на стрижку. На этот раз специально к зеленоглазой девчонке с цветочным именем. Стричь было нечего, но парикмахерша из головы не шла. «Вы все-таки решили перекраситься в зеленый?» — спросила она, увидев меня. «Я бы подумал над этим, но...» — показал ей папку с бумагами. «У меня своя компания. Боюсь, партнеры не поймут». «Если своя компания, то вы хозяин». Она умелым движением повернула ко мне кресло. Так что делать будем? Я, конечно, могу сделать еще короче, но не думаю, что это хорошая идея. Совсем не хорошая, согласился я. Хорошая идея есть у меня. И какая? Вы обедаете со мной, а я оплачиваю стрижку. Как вам такой вариант? — она посмотрела на администратора. Вариант хороший, но договариваться с начальством придется вам. Без проблем. Переодевайтесь, а я пока все решу. Настоящее, Дмитрий. Банзай. Платон с разбега прыгнул в лужу. Брызги полетели во все стороны. Мне на брюке, на лильке, на босоножке и на самого Платона. Платон! воскликнула Лиля. В тебя сегодня бес вселился. Разве можно так делать? Ты смотри, что натворил. — Я ничего не натворил. — Конечно, папу забрызгал, сам весь мокрый. Сейчас домой пойдем. Я строго посмотрел на сына и покачал головой. Лиля достала пачку салфеток и вытащила сразу несколько. Подозвала сына. — Подожди, — остановил я и забрал у нее салфетки. — Держи, ниндзя. — Зачем? — спросил он, задрав голову. — Как зачем? Вытирайся. Или мама тебя вытирать должна? Ты же уже взрослый парень. Лилия. «Ну, разве так можно, Платон?» Покачала я головой. «Ты посмотри, что с папиными брюками теперь! Они высохнут!» «Высохнут они! Умный какой! Зачем ты в лужу прыгнул? Вот объясни мне, пожалуйста!» Сын покосился на Диму, как будто ждал, что тот встанет на его защиту. У бывшего мужа хватило ума промолчать, хотя от меня не укрылась улыбка, затаившаяся в уголках его губ. Мне всегда нравилось, когда он улыбался так, пытаясь при этом казаться серьезным. Если бы Платон так Антону брюки заляпал. Мысли об Антоне были совсем неуместны, и я прогнала их. Да и о чем тут речь? И сравнивать их незачем. Помнишь ручей, к которому мы весной ходили? — спросил вдруг Дима. — Ага. — Пойдем кораблики пускать? — Кораблики? — удивился Платон. — А где мы возьмем кораблики? — Сделаем. — Тебе не кажется, что твой костюм больше походит на деловой для встречи, а не для воскресной прогулки с сыном? — спросила я, пока мы шли к ручью. У меня было воскресное подписание контракта. Он продемонстрировал мне кожаный портфель. Думал, успею заскочить домой, но все растянулось. — Понятно. Мы свернули на ведущую вглубь парка тропинку. Дима отодвинула оказавшуюся у меня перед лицом ветку. Я посмотрела на него и опять поймала улыбку. — А я ведь мечтала, что мы всегда будем вместе. Когда ответила ему «да», когда надевала белое свадебное платье, когда смотрела на две полоски на тесте. Платон убежал вперед, других людей рядом не было. Дима коснулся моего лица. — Лиль, не надо, Дим! — на выдохе сказала я, но отстраниться не смогла. Как зачарованная не сводила с него взгляда. Он погладил меня по щеке, очертил ушную раковину, все молча, держа взглядом. — Ну, вы идете? — раздался недовольный возглас Платона. Пойдем" сказала я. «Ты обещал сыну кораблики. Обещания, которые ты мне давал, ты не сдержал. Отвечай хотя бы за те, которые даешь сыну». Я был дураком. Даже так? Да. А сейчас что? Поумнел резко? «Пап! Мам!» — снова позвал Платон. Дима ничего не сказал. Мы пошли дальше уже в молчании, но мысли у меня в голове было полно. Жаль, что абсолютно бессвязных и бессмысленных. Обычно у ручья кто-то добыл, но сегодня мы оказались одни. Платон потрогал воду. Холодная. А ты ждал, что она будет как из-под крана? Спросил Дима и тоже зачерпнул воды в ладонь. Поднес к губам и сделал глоток. Ты рехнулся, Дим, эту воду нельзя пить. Он с насмешкой посмотрел на меня и снова зачерпнул воду великовозрастный болван. «Учти, если подхватишь какую-нибудь дрянь, я к тебе, Платона, в следующее воскресенье не повезу. До следующего воскресенья еще целая неделя. Ты ему котят завтра обещал», — напомнила я. «Так ты подумала, мам?» — тут же вклинился сын. «Мы завтра с папой поедем к котятам?» Я чуть не зарычала. Дима смотрел с ожиданием и насмешкой в глазах — а я понимала, что сама себя загнала в ловушку. Идти на попятную было глупо. Я разрешу тебе поехать с папой, при условии, что сегодня ты хорошо поужинаешь и уберешь все игрушки по местам. — Я уберу, — пообещал Платон. — Посмотрим. Сын приободрился. Надо же, какой действенный способ. Жаль, что каждый день им не воспользуешься. — Пап, а из чего мы будем делать корабли? Меня этот вопрос тоже заинтересовал. «У тебя есть бумага?» — спросил у меня Дима. «Откуда? У меня только салфетки, но не думаю, что они подойдут». «На всякий случай я все-таки проверила сумку, но ничего подходящего не нашлось». Платон ждал, переводя взгляд с меня на Диму и обратно. Дима открыл портфель, пересмотрел бумаги и нахмурился. «Ладно», — сдалась я. — Давайте отложим это на следующий раз. — Не будем мы ничего на следующий раз откладывать. Дима достал файл с бумагами и вытащил их. Я молча взяла у него документы и пробежалась взглядом. Это был контракт с печатью и подписями обеих сторон. — Дим, — начала была я, но он забрал у меня бумаги и, отделив лист, стал складывать кораблик. — Смотри, — присел на камень. «Вот этот угол сюда, а этот...» Платон внимательно смотрел, как из простого бумажного листа получается фигурка. Двух минут не прошло, как белый в черную буковку корабль встал на воду и, покачиваясь, поплыл по течению. «Я капитан!» — объявил Платон, следуя за ним. Я посмотрела на Диму. «Не нужно было. Как ты теперь будешь восстанавливать контракт?» «Это не ваши заботы». Ты же сама сказала, что я должен отвечать за данное сыну слово. Вот. Он посмотрел на Платона и взял еще один лист. Я тоже повернулась к Платону. Если бы не Дима, мы бы были втроем, но... Через полчаса наш флот насчитывал пять кораблей. Укутавшись в палантин, я смотрела на Диму и Платона, а они будто бы забыли про меня. Так мне, по крайней мере, казалось, пока Дима не повернулся в мою сторону. Замерзла? спросил он. Я и правда замерзла, да и небо опять начало затягивать. Немного призналась я. Тогда можем пойти погреться. Как тебе? Мне было отлично, но я не хотела разочаровывать сына. Пойдем греться? спросила я у него. А кораблики возьмем? Обязательно. Между прочим, твои кораблики стоят целое состояние. Это почему? Я перевела взгляд на Диму. За два года брака с ним я научилась кое-что понимать в его бизнесе и контрактах. Он ценил свое время. И если подписание было назначено на воскресенье, значит, оно того стоило. Но досады я в нем не заметила. Наоборот, он по-мальчишески хмыкнул. «Сколько мы знакомы?» «Девять лет. Мне было девятнадцать. Ему двадцать восемь как же быстро время прошло. — Значит, чай? — спросил Дима и у сына, и у меня разом. — Мороженое, — заявил Платон, — и молочный коктейль. — А попа у тебя не слипнется? Я не сдержала улыбку. Сын Рьяна замотал головой, а мы с Димой переглянулись. И опять у меня появилось чувство, что он смотрит мне в душу. Только что увидеть хочет? Пепелище? Которое сам и оставил.